Однажды мы пошли на лысую гору за цветами и саженцами для школьного двора. Поднялись до середины горы, присели на камень отдохнуть и поглядеть сверху на Енисей. Как вдруг кто-то из ребят закричал «Ой, змея, змея!» И все увидели змею. Она обвивалась вокруг пучка кремовых подснежников и, разевая зубатую пасть, злобно шипела. Еще и подумать никто ничего не успел. Как учитель оттолкнул нас, схватил палку и... и принялся молотить по змея по подснежникам. Вверх полетели обломки палки, лепестки прострелов. Змея кипела ключом, подбрасывалась на хвосте. «Не бейте через плечо! Не бейте через плечо!» — кричали ребята, но учитель ничего не слышал. Он бил и бил змею, пока та не перестала шевелиться. Потом он приткнул концом палки голову змеи в камнях и обернулся. Руки его дрожали. Ноздри и глаза его... расширились, весь он был белый, политика его рассыпалась и волосы крыльями висели на оттопыренных ушах. Мы отыскали в камнях, отряхнули и подали ему кепку. «Пойдемте, ребята, отсюда». Мы посыпали с горы, учитель шел за нами следом и все оглядывалось, готовый оборонять нас снова, если змея оживет и погонится. Под гору учитель забрел в речку, малую слезневку, попил из ладони воды Побрызгал на лицо, утерся платком и спросил. Почему кричали, чтоб не бить гадюкшие с плечо? Закинуть же на себя змею можно. Она, зараза, обовьётся вокруг палки, объяснили ребята учителю. Да вы раньше, что хоть видели змей? Догадался, кто-то спросить учителя. Нет, виновато улыбнулся учитель. Там, где я рос, никаких гадов не водится. Там нет таких гор, и тайги нет. Вот тебе и на. Нам надо было учителя-то оборонять, а мы... Прошли годы, много, ох, много их минуло. А я таким вот и помню деревенского учителя, с чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчивого. Но всегда готового броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь. Уже работая над этой книгой, я узнала, что звали наших учителей, Евгений Николаевич и Евгения Николаевна. Мои земляки уверяют, что не только именем, отчеством, но и лицом они походили друг на друга. Чисто брат с сестрой. Тут, я думаю, сработала благодарная человеческая память, сблизив и сроднив дорогих людей, а вот фамилии учителя с учительницей никто в овсянке вспомнить не может. Но фамилию учителя можно и забыть. Важно, чтобы осталось слово «учитель». И каждый человек, мечтающий стать учителем, пусть доживет до такой почести, как наши учителя, чтоб раствориться в памяти народа, с которым и для которого они жили, чтобы сделаться частицей его и навечно остаться в сердце, даже таких нерадивых и непослушных людей, как и я, и Санька. Школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по углам, но всех ребят я узнаю на ней. Много их полегло в войну. Всему миру известно прославленное имя — сибиряк. Как суетились бабы по селу, успешно собирая у соседей и родственников шубенки, телогрейки. Все равно бедновато, шибко бедновато одеты ребятишки. Зато как твердо держат они материю, Прибитую к двум палкам. На материи написано Каракулиста Овсянская ночь школа первой ступени. На фоне деревенского дома с белыми ставнями ребятишки кто заторопелым лицом кто смеется, кто губ поджал кто рот открыл кто сидит кто стоит кто на снегу лежит смотрю иногда улыбнусь вспоминая а смеяться и тем пачено смехаться над деревенскими фотографиями не могу как бы они порой нелепо не были пусть напыщенный солдат или унтер снят у кокетливой тумбочки в ремнях в начичных сапогах всего больше их и красуется на стенах русских иск потому как в солдатах только и можно было раньше сняться на карточку. Пусть мои тетки и дядя красуются в фанерном автомобиле, одна тетка в шляпе, вроде вороньего гнезда, дядя в кожаном шлеме, севшем на глаза, пусть казак, точнее мой братишка Кеша, высунувший голову в дыру на материи, изображает казака с газырями и кинжалов. пусть люди с вермошками, балалайками, гитарами, часами, высунутыми на показ из-под рукава и другими предметами, демонстрирующими достаток в доме, таращится с фотографией. Я все равно не смеюсь деревенская фотография своя своеобычная летпись нашего народа, настенная его история. А еще не смешно и от того, что фото сделано на фоне родового разоренного гнезда.